А потом, в один прекрасный день, ягодки исчезли. Взрослые ничего не заметили. А Вайткус вздохнул с облегчением. Крупные сладкие плоды деревьев были источником витаминов зимой. Мальчишки же знали, что ягодки никуда не исчезли, а превратились в голубоватые острые шипы, которые закопались в землю возле изгороди, чтобы переждать зиму.